Глава 7. Вечеринка. У них здесь самая избранная клиентура в городе. Констанс Данлоп сидела в белой, полной пара комнате салона красоты Шарман. Её собеседница, сонно раскинувшаяся в роскошном плетёном кресле в облаках пара, очевидно прониклась расположением к Констанс. И неудивительно, здесь так хорошо ухаживают. продолжала она доверительно. Знаете, вчера вечером после представления наша группа отправилась поужинать и потанцевать, и мы расстались только утром. Но бандам здесь может заставить вас словно родиться заново. Флоретта обратилась она к вошедшей служанке. Если мистер Ворингтон позвонит по телефону, скажи, что я перезвоню ему позже. Да, мисс Лурье. Когда Флорета упомянула имя собеседницы, Констанс быстро вскинула глаза, поняв, кто перед ней. Стелла Лурье была популярной молодой актрисой, хорошенькой девушкой, на которой только-только начали сказываться последствия ночной разгульной жизни Нью-Йорка. Имя Уоррингтона так же кое о чем ей говорила, она сразу вспомнила какие-то сплетни, которые слышала на Уолл-стрит. о разногласиях в Совете директоров нового каучукового синдиката и о попытках сместить президента правления, чьи выходки далеко вышли за рамки приличия. Констанс посмотрела на Стеллу с новым интересом. Медленно и тонко поднявшись, молодая актриса небрежно завернулась в купальный халат, как бы не взначая и демонстрируя превосходную фигуру. Я и сама имела некоторое отношение к Уолл-стрит, заметила Констанс. О, неужели? Это очень интересно, воскликнула Стелла. Надеюсь, вы не вложили деньги в каучуковый синдикат, поинтересовалась Констанс. Нет, зачем мне это? фыркнула Стелла, а затем добавила: Вы остаётесь? Позвольте дать вам совет. Пусть вашими волосами займётся Флоретта, она лучшая здесь. А потом, знаете что? Заходите ко мне в бокс, если меня здесь уже не будет, когда освободитесь. Констанс пообещала так и сделать, и Стелла выпорхнула подобно очаровательной бабочке, какой собственно она и была, оставив Констанс удивляться тому странному факту, что азартные игроки на бирже неизменно тянутся казартным служителем сцены. Салон красоты Шарман действительно олицетворял всё, что подразумевало его название. Это был настоящий храм красоты, оборудованный по последнему слову науки в попытке удовлетворить то, что для некоторых женщин важнее здоровья, богатства и счастья фундаментальный женский инстинкт красоты. Констанс посещала косметолога, чтобы разгладить зарождающиеся морщинки. По правде говоря, это не было тщеславием. Просто она пришла к пониманию, что её самым лучшим оружием является внешность. Именно внешняя привлекательность срабатывала первой, а далее вступали в силу её врождённые ум и практические умения. И всё вместе взятое приводило её к успеху. Сама медам Шарман была высокой, темнокожей, темноволосой и темноглазой, прекрасно ухоженной женщиной, которая выглядела не просто только что сошедшей с обложки модного журнала. Нет. Она являла собой эталон, образец, с которого отпечатывались все иллюстрации всех журналов моды. Остальные вокруг напоминали лишь её бледные копии. Мадам утверждала, что её настоящее имя Вера, словно это должно было вызывать к ней ещё больше доверия. Именно мадам Шарману говорила Констанс пройти полный курс процедур красоты и замедлить появление морщинок. "Знаете, моя дорогая", раковала она, "нет ничего из открытий величайших умов нашего времени в области косметологии. что не оказалась бы тот чужд жив моём салоне. Констанс было не чуждо стремление воспользоваться новейшими достижениями в индустрии красоты. Так она и оказалась здесь. Мисс Лурье ушла? спросила она, усевшись наконец в удобное кресло с чашечкой ароматного кофе в руках. Нет, она отдыхает в одном из маленьких боксов. Констанс последовала за Флореттой по коридору. В каждом маленьком отсеке имелась аккуратно заправленная простая кровать, шкафчик и стул. Стала приветливо улыбнулась вошедшей Констанс и пробормотала в ответ на вопросы о самочувствии: "О да, теперь я снова ощущаю себя самой собой". Мистер Уоррингтон просит позвать вас. сообщила Флоретта мгновением позже появившийся из коридора с телефоном позади которого тянулся длинный разматывающийся провод. Привет, Альфред. О, утро не из лучших, заговорила Стелла в трубку. Я сказала себе, все, больше никогда. До следующего раза. Вера? О, вот Вера была свежа как жаворонок. Пообедать с тобой в центре города? Да, конечно, могу. Актриса повесила трубку и велела: Флоретта, вызови мне такси. Да, мисс Лурия. Знаете, у меня здесь всегда такое чувство, – прошептала Стелла, – будто кто-то меня подслушивает. Я собираюсь и все никак не соберусь поговорить об этом с Верой. Между прочим, не хотели бы вы присоединиться к нам сегодня вечером? Вера тоже будет рядом и мистер Ворингтон, а возможно и мистер Брейден, прозванный Алмазным Джеком. Вы знаете его. Констанс честно призналась, что не имела удовольствия быть знакомой с этим известным любителем скачек и театральных премьер. Возможное именно сомнение Констанс пойти с ними или нет окончательно расположили к ней Стеллу. Любой другой на её месте согласился бы без раздумий, но для Констанс Ставший полностью независимой и самодостаточной, в этом предложении не было ничего особенно заманчивого. Кроме того, она не очень понимала, как человек вроде Уоррингтона, погруженного сейчас в борьбу всей его жизни, мог находить время обедать в центре города, пусть даже и с Астеллой. Вы им не очень понравились, настаивала Астела. Спасибо, это очень любезно с вашей стороны, ответила Констанс. Я постараюсь прийти. Я оставлю для вас место в ложе. Загляните после представления в мою гримёрную. Мисс Лурье, вас ждёт такси, объявила Флоретта. Спасибо. Вы тоже уходите, миссис Данлеп? Да? Тогда давайте спустимся в лифте вместе. Они расстались в вестибюле, и Констанс прошла через галерею офисного здания на верхнем этаже, которого находился салон красоты. Она остановилась у цветочного киоска, любуясь цветами, но больше с целью ещё раз взглянуть на Стеллу. Когда актриса садилась в такси, демонстрируя роскошные шёлковые чулки под платьем, Констанс заметила, что водитель другого такси на противоположной стороне улицы тоже ею заинтересовался. Потом увидела через открытое окно машины, как он повернулся и заговорил со своим пассажиром. Такси развернулось, чтобы последовать за первым, и Констанс мгновенно разглядела знакомое лицо. Драмманд, тихо воскликнула она. Что всё это значило? Почему детектив следит за Стеллой? Не мог ли его нанять сам мистер Уоррингтон? Я должна принять приглашение Стеллы, взволнованно сказала она себе. По крайней мере, она должна быть предупреждена. В тот же вечер, просматривая газеты, Констанс обратила внимание на статью в одной из газет Wall Street. Разногласия в каучуковом синдикате. Разлад в совете правления привёл к тому, что сильное меньшинство вытесняет Уоррингтона с поста президента. Далее следовал краткий отчёт о борьбе могущественной группы директоров, пытающихся заставить Уоррингтона, Брейдена и ещё кое-кого выйти из совета, а также намёки на скандальное поведение, о котором теперь говорили все. Я ещё не знала, человек, который предаваясь развлечениям подобного сорта, продержался бы в бизнесе долго, размышляла Констанс. Но это мой шанс. Если большинство травит меньшинство, уверенность в победе может привести к поражению. Констанс не воспользовалась местом в ложе, которое Стелла зарезервировала для неё, а предпочла скромное место в партере и получила огромное удовольствие от представления, попутно обдумывая план в связи с предстоящей встречей. Стелла Лурье играла роль соломенной вдовы, с той присущей ей пикантностью, которую невозможно извлечь только из книжных знаний. Когда Занаис опустился, публика, аппетит которой так рискованно раздразили, хлынула на Бродвей с его мириадами огней и непрерывным движением. Констанс направилась в гремёрную Стеллы. Едва ее успела поприветствовать Стелла, чьи щеки под толстым слоем грима пылали от еще не остывшего возбуждения, как вошел мужчина. Он был высоким, худощавым, с приятными манерами и из тех людей, которые одним поклоном вызывают к себе расположение и чье, я в восторге, уверяю вас, звучит и учтиво и убедительно. Альфред Тьюрингтон, казалось, действительно был в прекрасных отношениях с Эллой, и она представила его Констанс. Вы присоединитесь к нам, миссис Данлэп, спросил он, набрасывая на плечи Стеллы лёгкий плащ. Вера Шарман и Джек Брейден ждут нас в маленьком Манмартре. Услышав название знаменитого кабаре, Констанс немного напряглась. Подобные вещи мало её привлекали, но взяла себя в руки и решила не отступать от цели. Втроём они покинули театр. Уже сидя в автомобиле, Констанс вдруг снова увидела мелькнувшего в толпе детектива Драмманда. Быстро отвернувшись, она откинулась назад в спасительный полумрак лимузина. Должна ли она немедленно рассказать им о Драмманде? Немного поклибавшись, наклонилась к Орингтону. Только что я увидела в толпе человека, который, похоже, очень нами интересуется, быстро сказала она. Не можем ли мы немного поездить кругами, чтобы сбить его с толку, если он тоже сядет в такси? Орингтон пристыдно посмотрел на неё. Очевидно, что он подумал, будто следят за Констанс, а не за Стеллой или за ним самим. Ганстанс решила не развеивать его заблуждения. Орингтон велел своему водителю проехать через парк, и она видела, что его отнюдь не встревожила эта слежка, а только добавила в его глазах некую изюминку тайны незнакомой ему женщины. Промчавшись по парку, машина быстро понесла их теперь по ровному асфальту к Дворцу удовольствий, где двое ожидавших их друзей уже заняли один из лучших столиков в месте переполненном представителями всех классов и сословий от начинающих кутил до опытных распутников. Брейден, известный как Алмазный Джек, оказался плотным, щегольского вида мужчиной с жизнерадостными манерами. В петлице у него олел цветок, изящный штрих, который, очевидно, оказался очень привлекательным для жеманной Веры. Констанс сразу принялась изучать его, как изучала всех мужчин и женщин, с которыми имела дело. Руки его выдают, сказала она себе, когда их представляли друг другу. Поклонившись, Брейден спрятал руки. Большим пальцем одной он зацепился за угол кармана брюк, другую убрал за спину. Похоже, что-то скрывает, подумала она. Проанализировав свои впечатления, Констанс пришла к выводу, что это предположение не такое уж фантастическое. По неосознанным движениям рук много можно узнать о человеке. Танцы в кабаре с самого начала задали энергичный и быстрый ритм. Когда компания вошла, двое исполняли танец апашей, настолько самозабвенно, что явно улучшили отношение публики к тем, Кто послужил прототипами этих образов? Апаши. Это французские хулиганы начала 20 века. Считается, что изначально танец апаш рассказывал об истории отношений между сутенёром и его девкой. Однако с какого-то момента он начал символизировать чувства мужчины и женщины вообще, разумеется, с точки зрения самих апашей. Едва они закончили, как оркестр заиграл следующую мелодию, и пара обедующих скользнула из-за столиков на танцевальную площадку, за ними следующие, потом ещё. Может, станцуем шек? наклонился Брейдон к Стелле. Пожалуй, танцуем, кивнула она, увлекаямая духом этого места. Горингтон и Констанс остались за столом вместе с Верой, и пока Констанс с любопытством следила за изящной фигуркой маленькой актрисы, Горингтон спросил: Вы танцуете? Нет, спасибо, сказала она, испытывая его. У меня не оставалось времени научиться этим новым танцам, а кроме того, у меня был плохой день на бирже. Стил Рединг Всё пошло не так. Не то чтобы я много потеряла, но и не заработала. Ворингтон, который повернулся было к Вере, собираясь повторить тот же вопрос Вере, внезапно осёкся и по-другому взглянул на Констанс. Это было что-то новое для него встретить такую женщину, как Констанс. Если она разбирается в акциях, то должна знать и о каучуковом синдикате. Он чувствовал физическое влечение к Констанс. Притягательность зрелости иногда впечатляет гораздо больше, чем очарование воздушной весёлой бабочки вроде Стеллы. А если с ней можно ещё и завязать интересную беседу? Он не стал приглашать Веру на танец. Вместо этого он завёл непринуждённый разговор о Уолл-стрит и через 5 минут понял, что она действительно знала некоторые особенности биржевой игры не меньше его. Констанс отлично видела, что Альфред Уорингтон, азартный игрок, светский лев, неожиданно поражён её умом, её личностью. Время от времени она замечала, как Стелла украдкой поглядывает на неё. Маленькая актриса, как и многие другие, имела некоторую сумму, которую могла позволить себе вложить в спекуляции на бирже. Её способ заработать обычно заключался в том, чтобы быстро сделать деньги по подсказке какого-нибудь приятеля с Уолл-стрит. Если подсказка оказывалась неправильной, Друг возвращал деньги неопытной и слабой девушке с невнятным извинением, что не смог их правильно вложить. А когда акции шли вниз или вверх, добавлял поздравление с тем, что пусть без прибыли, но основной капитал удалось сохранить. Самолюбие маленькой актрисы было явно задето. Она видела, хотя и не понимала причин, что Констанция являла собой совершенно другой человеческий тип. совсем не похожей на тех, за кого она приняла её в салоне у Шарман. И вместо того, чтобы пытаться конкурировать с Констанс в её области, Стелла удвоила усилия, оставаясь на своём собственном поле. Не может же Уоррингтон, столь щедрый транжира, ускользнуть от неё ради какой-то случайной знакомой? Ещё один танец. На этот раз танцевали Стелла и Уоррингтон. Брейден, обычно служивший превосходным фоном для Уорингтона в их совместных приключениях, в этот вечер остался совершенно один. Все женщины, даже Вера, уделяли внимание только Уорингтону. В открытую ничего не было сказано или сделано, но Констанс по-женски чутко ощущала соперничество, повисшее в воздухе, и она почувствовала лёгкое возбуждение, когда натанцевавшаяся пара села, и Уориннгтон возобновил разговор с Констанс с того же места, на котором прервал. Даже откровенное платье изящной Стеллы и её подчёркнутая близость на этот раз не вызывали обычного воздействия. Пока они весело болтали, Констанс в полной мере насладилась своим триумфом. Да, она ведела, что стала отчаянно ревнует, но намеревалась продолжать в том же духе. Сейчас это было частью её плана, который тщательно построил её разум с тех пор, как она погрузилась, или лучше сказать, её затащили в эту игру. По мере того, как вечер переходил в ночь, и танцы становились всё более необузданными, Орингтон, похоже, отдалса духу безрассудства, витавшего в самом воздухе. Он говорил всё более откровенно, иногда с горечью, не направленной ни на кого конкретно, но словно имеющей отношение и ко всем присутствующим. Его речь отдавала жгучим сарказмом того, кто многое повидал и для кого всё самое быстрое в жизни казалось слишком медленным. Но для Констанс, когда она пыталась разгадать, что за всем этим стоит, его характер предстал совсем в другом свете. Например, она спросила себя, почему он был готов так легко перенести свой интерес со Сталлы к другой женщине. Было ли это потому, что разорвав однажды когда-то единственную связь, он почувствовал моральное право освободить себя вообще от каких бы то ни было обязательств в будущем? Могло ли то же самое желание не ограничивать себя никакими нравственными принципами лежать в основе его безудержной игры на бирже в опасной близости к пропасти? Та же безрассудная бравада руководила им, когда сегодняшним вечером он подстрекал водителя своей машины к дикой езде по парку, нарушая правила дорожного движения и рискуя вызвать интерес дорожной полиции. Орингтон был игрок, и всё же в нём оставалось нечто такое, отличавшее его от других игроков, которых она видела. Возможно, дело было в том, что ему так и не удалось избавиться от совести. И стало тоже представляла из себя нечто большее, чем просто молоденькая пустоголовая актриса. Констанс не раз ловила себя на том, что готова пересмотреть своё первое впечатление о ней. Была ли в её отношении к Ворингтону одна только корысть? Видела ли она в нём лишь богатого прожигателя жизни, которого не могла себе позволить потерять? Или это красивое нежное создание просто попало в безжалостный водоворот жизни, которому не умеет противостоять? Понимает ли она всю опасность своего положения? Компания Стеллы покидала кабаре одной из последних, и Вера с Брейденом предложили подвести констанс домой на машине алмазного джека в то время как стелла ухитрилась на минуту отвлечь уорингтона который помогал ей накидывать на плечи плащ эта маленькая уловка послужила тому что компания разделилась и торжествующая стелла промурлыкала на прощание надеюсь скоро снова увидится с вами у веры дорогая Всю ночь или, по крайней мере, остаток ночи Констанс пыталась привести в порядок водоворот сумбурных мыслей. К утру у неё появилось лишь одно желание. Теперь, когда возбуждение от весёлой ночной жизни улеглось, ей очень захотелось встретиться со Стеллой. Было ещё рано, но когда Констанс позвонила в отель, чтобы узнать о Стелле, то её там не оказалось. Где же она? Констанс поехала в Шарман, надеясь найти ее там. Вера поздоровалась с ней несколько холодно, но та подумала, что это связано со вчерашними событиями в Монмартре. Нет, стало здесь не было, заявила мадам, но тем не менее Констанс решила подождать. Я вся разбита, призналась она нарочито вяло, падая в кресло. Вера само очарование и свежесть, словно только что вышедшая из подарочной коробки, понимающе внула. Турецкие бани, массаж, тонизирующий душ и выживаки, посоветовала она. В ожидании Стеллы Констанс терпеливо прошла через Все освежающие процедуры. Сначала в наполненной паром комнате, где она наконец познакомилась с актрисой, затем восхитительно прохладный душ и нежный массаж. За одним из маленьких белых столиков для маникюра она заметила хорошенькую женщину с печальным выражением лица. Что-то в ней привлекло внимание Констанс, хотя она не могла сказать, что именно. Вы знаете, кто это? прошептала Флоретта, оживившись. "Нет?" Она сделала паузу и ещё больше понизила голос. "Это не Сес Ворингтон. Неужели жена?" "Да", кивнула та. "Его жена. Вы знаете, она приходит сюда дважды в неделю." Нам приходится выкручиваться с расписанием, чтобы она не могла пересечься здесь с той другой женщиной. И ведь она ходит сюда не просто так. Она, ну, видите ли, она старается выглядеть как картинка, чтобы вернуть его. Констанс подумала о безнадёжности борьбы, которую вела эта маленькая женщина, пытаясь стягаться с изящной актрисой. Ещё подумала о Орингтоне, судя по прошлой ночи, готовом с лёгкостью уйти и от той другой женщины. Затем в её сознании всплыло замечание Флоретты: "Нам приходится выкручиваться с расписанием, чтобы она не могла пересечься здесь с той другой женщиной. Значит, Телла всё же могла быть где-то здесь?" Миссис Уорингтон казалась вполне привлекательной женщиной, и на самом деле даже трудно было понять, какого улучшения она ожидала от косметических средств, которые осветлили бы цвет её лица, отбелили льняные волосы, устранили ещё какой-нибудь дефект реальный или воображаемый. Теперь однако она превратилась в искусственное создание, от пышно взбитой причёски до французских каблуков и кружевных чулок, видневшихся в разрезе её платья. Констанс стала её жаль. Бесконечно жаль. Всё это так не шло ей. Она была домохозяйкой, а не бабочкой. Стоит ли Уорингтон всех этих усилий? спросила себя Констанс. По крайней мере, сама она думает так. Мылкнуло у неё, когда миссис Уорингтон встала и вышла из комнаты в сопровождении бдительные флоретты, направляющие её к следующему этапу в процессе наведения красоты. Сидев в шезлонге, Констанс задумалась. Ей очень хотелось исследовать весь салон, выйти из комнаты отдыха и пройтись по узкому коридору, заглянув во все двери маленьких боксов. Что там скрывается? Почему Вера казалась такой отчуждённой вилла ли она себя так из-за вчерашнего или просто напряжена потому что стэл действительно находится здесь и приходится изворачиваться чтобы две клиентки не наткнулись друг на друга до бромбы это точно не кончилось Констанс так и не пришла ни к какому выводу, и вскоре блаженная нега одолела её, когда она откинулась на подушке своего шезлонга в углу комнаты, отделённой от соседней тонкой перегородкой. Внезапно её внимание привлёк приглушённый разговор с другой стороны. Она наприглас слух. Голосов она не узнала, лишь поняла, что это мужчина и женщина. Мы должны уладить это немедленно. сказал мужчина. Вы же видите, какой он. Тянется к каждой новой и смазливой мордашке. Смотрите, как вчера ночью он приударил за той новенькой. Кто знает, что еще может случиться. Подвернется еще кто-нибудь и все испортит. А мы не могли бы использовать ее в своих целях? спросила женщина. Нет, только не эту женщину. Она слишком умна. Нужно что-то предпринять, причём немедленно, сегодня вечером, по возможности. Пауза. Допустим, и что именно? Ещё одна пауза и односложный ответ. Наркотик. Что? У меня с собой наркотики. Используйте несколько доз. Их можно нюхать как порошок, а можно подсыпать в напиток. Если этого не хватит, смотрите. Я оставляю полную бутылочку на этой полке. Поставлю подальше. Тут её никто не увидит. Может, написать ему записку, пусть придёт сюда. Да, пару строчек, словно вы торопились. Раздался звук, кто-то вырвал лист бумаги из блокнота. Так нормально? Да. Как только биржа закроется, отправьте записку. Завтра всё решится. Сегодня вечером мы должны заставить его прийти сюда, пока в принце Генрихе будет проходить запланированное совещание. Его туда нельзя пускать. А потом конец. Он даже не будет знать, откуда нанесли удар. Хорошо, вам лучше выйти тем же путём, каким вошли. Будет лучше, если вас никто не увидит. Голоса смолкли. что всё это значило. Констанс встала и неторопливо прошла в следующую комнату. Там никого не было, но на полке она обнаружила пузырёк с белыми таблетками, а на столе блокнот с вырванным листком. Она осторожно взяла бутылочку, в чьих руках она побывала. Констанс быстро размышляла. Где-то она читала об отпечатках пальцев, Тема заинтересовала её, потому что эта система использовалась в банках, и Констанс видела, что отпечатки пальцев приобретают всё большее значение. Но как их снять здесь? Она читала, что используется порошок, который прилипает к следам, оставленным потовыми железами пальцев. В салоне имелся тальк. Возможно, он подойдёт. Она осторожно потрясла коробочкой с тальком над стеклом, потом аккуратно смахнула лишнее. На стекле остались чёткие, резкие и отчётливые отпечатки. Теперь бумага. Белый тальк здесь не поможет. Тут требуется что-то чёрное. Графитовый карандаш Она нетерпеливо схватила его и небольшим серебряным пирочинным ножиком стала его остругивать. Несколько движений, и у неё появилась маленькая горка мелкого графитового порошка. Затем она посыпала порошком бумагу и осторожно, взяв лист за края, чтобы не смешать свои отпечатки пальцев с чужими, она покатала частички туда-сюда. С тревогой и надеждой посмотрела она на результат и увидела крошечные крупинки, прилипшие к бумаге. На столе лежала тонкая щётка из верблюжьего меха. Ловко орудуя ею, Констанс вспомнила, как когда-то подделывала чеки для мужа. К горлу подступил комок. Вот они, вторая пара отпечатков. Но какую историю они расскажут? Кому принадлежат? Познание констанц в различении отпечатков пальцев были не очень глубокими, но она умела быть предельно внимательной. Она изучила узоры на бумаге и стекле, запомнив как можно лучше петли, завитки, дуги и сочетания линий, даже сосчитала борозды на некоторых из них. В конце концов для художника это было не так уж трудно. После салона Констанс заглянула в городское отделение своих брокеров в одном из отелей на окраине города. На бирже было очень тихо, и даже акции каучукового синдиката, казалось, топчутся на месте. Выходя оттуда, она прошла мимо телефонных будок. Должна она позвонить в Уоррингтона. Не истолкует ли он её звонок превратна? Но даже если он сделает это, она Хозяйка своего собственного языка. Ей не обязательно говорить слишком много, кроме того, если она собиралась что-то выудить у него, так телефонная линия была не хуже личного визита. Это миссис Данлеп, прямо сказала она. О, здравствуйте, миссис Данлеп. Я собирался позвонить вам, но он сделал паузу и добавил. Вы знаете, у нас тут довольно напряжённое время. Первая часть его тирады прозвучала довольно искренне, но во второй части он снова перешёл в прежний тон пресыщенного жизнью человека. Мне очень жаль, ответила она. Мне так понравился прошлый вечер. Правда? оживился он. Не давая ему возможности что-либо добавить, она спросила: Я полагаю, вы собираетесь снова увидеться со Стеллой сегодня. Почему? Э-э, да. Он заколебался. Скорее всего. Где? У Веры, спросила она тоном, в котором звучало не любопытство, а явный упрёк, что Уорингтон собирается повидаться со Стеллой, а не с ней. После недолгого замешательства он сказал, что не знает. Что ж, этот ответ был не хуже простого да. Они немного ещё поболтали, когда Уорингтон вежливо попрощался, Констанс повесила трубку. Она поняла, что теперь увидела его характер в новом ракурсе. Он оказался очень человечным и находился в глубоком заблуждении, а кроме того, попал в большую беду. День тянулся, но Констанс оставалась в уверенности, что приняла правильное решение, правда, пока не очень представляла, как всё это осуществить. Бездействие тяготило её как ничто другое. Положение акций синдиката всё ещё не изменилось. Она снова посетила брокеров, потом посидела в отеле, погрузившись в размышления. Ожидание становилось совершенно невыносимым. Чем бы это ни обернулось, она решила отправиться в Шарман. Когда доберётся туда, тогда и придумает своему визиту какое-нибудь оправдание. Когда Констанс вышла из частного лифта, тонкий аромат розового масла мягко коснулся её ноздрей. Всё в салоне, от электрических лампочек, спрятанных в глубине букетов янтарных искусственных цветов, до ярко-зелёных листьев на изящных шпалерах, от маленьких окон с квадратными стёклами до белой мебели, всё свидетельствовало о роскоши, приглашало насладиться роскошью. Как я рада, что нашла вас, обратилась Констанс к Стелле, как будто ничего не случилось. Мне хотелось кое-что вам сказать. Кроме сердечной благодарности за прекрасный вечер, проведённый, могу ли я что-нибудь для вас сделать? Прервала её мадам Шарман официальным тоном. Я уверен, что мисс Лурье пригласила вас вчера вечером, потому что подумала, будто вам одиноко, вы знаете, а не с мистером Уэрингом, старые друзья. Мадам Шарман особенно подчеркнула это замечание, означавшее: "Вы перешли за претную черту, если думаете, что сможете его увести. Берегитесь." Констанс, словно и не заметила намека, "Я хотела бы кое-что вам сказать", мягко повторила она. Констанс взяла маленький блокнот и чернильницу с секретера из красного дерева, которые Вера использовала как письменный стол. Будьте так добры, Стелла, приложите свои пальцы к этому блокноту. Не беспокойтесь из-за чернил, флоретта их вытрет потом. А теперь прижмите свои пальцы к этому листу бумаги, и я вас больше не стану беспокоить. Она даже не ожидала, что маленькая актриса быстро и беспрекословно выполнит её просьбу, приложив белую изящную руку к блокноту, а затем к бумаге. Констанс сделала то же самое, чтобы проиллюстрировать результат, а затем позвала Флоретту. Вера, не могли бы и вы это проделать? – попросила она, протягивая ей блокнот и взяв мадам за руку. Шарман тоже не воспротивилась, и когда пришла Флоретта, ее отпечатки были добавлены к остальным. Снаружи находится какой-то мужчина, он хочет видеть мадам, – сообщила Флоретта, вытирая испачканные кончики пальцев. Скажи ему, чтобы подождал в маленькой комнате. Флоретта открыла дверь, чтобы выйти, и через неё Констанс увидела знакомое лицо. Мгновение спустя мужчина шагнул в комнату. Драмманд всё такой же самоуверенный и ухмыляющийся. "Итак", прорычал он, обращаясь к Констанс. "Вы здесь?" "Похоже на то", спокойно ответила она. И что? Неважно что, рявкнул он. Я знал, что вы видели меня прошлой ночью, слышал, как вы велели им гнать во всю, чтобы оторваться от меня. Но так или иначе я все выяснил. Что именно выяснили? Колодно спросила Констанц. Послушайте, это ведь в вашем стиле не так ли? Вы всегда вмешиваетесь, когда приходит время прижать к ногтю добреньких. расточительных глупцов, не так ли? Мистер Драммонд, ответила она. Я не хочу разговаривать в таком тоне. Вы не хотите? Что ж, возможно, придёт время, и вам придётся разговаривать со мной. Вам ясно. Констанс лихорадочно соображала, почему Драммонд здесь? Готовилась ли миссис Ворингтон нанести удар, толкающий азартного игрока в последнюю пропасть? Она решила потянуть время в ожидании, пока кто-то другой сделает свой ход. Я была бы вам благодарна, если бы вы приложили свой палец к этому блокноту, предложила Констанс тихо. Я собираю коллекцию отпечатков. Вы серьёзно? да, отрезала она. И если моя коллекция окажется недостаточно полной, Я позвоню миссис Уоррингтону и попрошу её тоже приехать, добавила она многозначительно. Снова вошла Флоретта. Пожалуйста, вытрите чернила с пальцев мистера Драммонда, тихо попросила Констанс, всё ещё протягивая ему блокнот. Ах, чёрт, ваша наглость, пробурчал он, схватив блокнот. Вот так. Теперь объясните, что вы имели в виду, упоминая миссис Уоррингтон? Какое наимеет к этому отношение. И будьте осторожны, мисс Данлеп. Вы идёте по ложному пути. Пришёл мистер Ворингтон. Начала Флоретта. Впустите его быстро, потребовала Констанс, решив довести дело до разоблачения на месте. Дверь распахнулась, и Ворингтон с неподдельным изумлением уставился на собравшихся. Мистер Ворингтон Поприветствовала Констанс, не дав шанса никому из остальных заговорить. Сегодня утром я услышала здесь небольшую беседу. Флоретта, не зайдете ли вы в маленькую комнату? Там на верхней полке вы найдете бутылочку, а осторожно принесите ее сюда. Еще у меня есть лист бумаги, который я собираюсь показать вам. Кстати, я сегодня видела здесь миссис Уорингтон, с которой вы обошлись очень несправедливо. Она надеется вернуть вас, используя средства, которые, по её мнению, должны нравиться вам. Флоретта вернулась с пузырьком и поставила его на секретер рядом с Констанс. Кто-то взял несколько таблеток из этой бутылочки и дал их человеку, писавшему записку на листке из этого блокнота и оставившему на нём отпечатки пальцев. Продолжила она, склонившись над листочком, Ага, петля с 12 у гребнями, ещё одна петля, завиток, завиток, петля. След на этой бумаге точно соответствует тому, который оставила сама Вера Шарман. "Убирайтесь отсюда сейчас же!" прорычал Драммонд, вставая между разъярённой Верой и Констанс. "Одну минуту", спокойно ответила Констанс. Я уверена, что мистер Ворингтон джентльменом в отличие от вас. Возможно, у меня пока нет отпечатков пальцев совпадающих с теми, что на пузырьке. В таком случае я уверена, что мы сможем вызвать сюда того, чьи отпечатки подойдут. Она изучала бутылочку. Однако этим другим, медленно проговорила она, чтобы скрыть собственное удивление, Оказался тот, кто должен был следить за вами и Стеллой, мистер Уорингтон. Это детектив по имени Драммонд. Внезапно правда открылась ей. Драммонда наняла не миссис Уорингтон, тогда кто? Директора управления синдиката. Они использовали Стеллу в качестве наживки. Брейден продал приятеля и начал играть на их стороне, помогая втянуть Ворингтона в отчаянный разгул, чтобы он больше не смог вести деловую жизнь, как раньше. Шарман была его сообщницей, Драмман свидетелем. "Стелла", сказала Констанс, внезапно поворачиваясь к маленькой актрисе. "Стелла, они использовали вас" Алмазный Джек и Вера использовали вас, чтобы заманить мистера Уорингтона в ловушку. Их нанял совет директоров синдиката, мечтающих вытеснить его с поста. Сегодня ночью должно состояться собрание директоров в Принц-Генрихе, а мистера Уорингтона решили накачать наркотиками, чтобы он не смог туда пойти. Неужели вы хотите оказаться замешанной в таком скандале? Стелла Лурье плакала в кружевной платочек. Вы вы все "Против меня", всхлипнула она. "Что я сделала?" "Ничего", успокоила её Констанс, похлопав по плечу. "Что касается Шармана и Драмманда, против них имеются веские доказательства", добавила она, помахав листками с отпечатками, затем протянув их Уоррингтону. "Думаю, что если эту историю рассказать директорам в Принсе Генри сегодня вечером, пока внизу ждут репортёры, это может погасить конфликт в правлении". Орингтон потерял дар речи. Он увидел, что все они против него: Вера, Брейденс, Телла, Драмманд. "И ещё", добавила Констанс. "Вы никогда и ничем не сможете возместить терпение и веру маленькой женщины, которую я видела здесь сегодня, той, что ради вас стала рабой. Да, рабой красоты здесь, в моей руке". В этих обрывках бумаги ваша прежняя жизнь не часть её, а вся жизнь, она повысила голос. У вас есть шанс начать заново, воспользуетесь ли вы им? Орингтон быстро взглянул на Стеллу Лурье, та встала и порывисто обняла Констанс. Да, хрипло пробормотал он, убирая листки. Это моя прошлая жизнь.